Глава 5. Как не вырастить нарцисса? Наш отец был ограниченным человеком. По крайней мере, так всегда говорила наша добрая матушка. Он ограниченный, но никому не желает вреда. И все таки вред он нам причинил. Ник Дан из романа «Гиллиан Флинн. Исчезнувшая». Откуда берутся нарциссы? как возникает токсичная личность. Как можно создать человека, способного осознанно и беззастенчиво причинять боль? Что может заставить человека ходить по земле с мыслью «Да вы знаете, кто я?» Вы уже в курсе особенностей поведения нарциссов и всех тонкостей нарциссизма и межличностной токсичности. Вы узнали их различные подтипы и, надеюсь, теперь сможете быстрее распознать токсичного человека. Почему они такие? Возможно, это наиболее частый вопрос, особенно от тех, кто пострадал из-за нарциссов. Люди нередко думают, если понять, почему нарциссы или токсичные люди стали такими, какие они есть, можно исправить их поведение. Но на этот вопрос нет правильного ответа. Похоже, есть много путей к тому, чтобы стать нарциссом, проблемным, антагонистичным, токсичным человеком или приобрести чувство превосходства. Единственный неоспоримый факт в том, что это состояние, скорее всего, представляет собой совокупность определенных факторов темперамента и среды. Однако здесь нет никаких четких правил. Есть немало людей, выросших с отрицающими, отвергающими и даже абьюзивными родителями, которые стали добрыми, эмпатичными и прекрасными партнерами, родителями и личностями в целом. Есть также немало тех, кто вырос в любящих, эмпатичных и стабильных семьях, но стал нарциссом. Как и во всем, что связано с психологией человека, есть множество исключений. Но есть и некоторые четкие закономерности и вероятности, которые мы рассмотрим в этой главе. Надеюсь, что большинство людей, осознав, как вырастить нарцисса или токсичного человека, смогут избежать этого. Однако многие не осознают своих внутренних демонов и слепо растят все более и более нарциссических людей. Кроме того... Эти дети взрослеют в мире, который по многим уже упоминавшимся причинам поощряет и подкрепляет нарциссизм. Даже самые благонамеренные, любящие и надежные родители должны постоянно выкладываться по полной, чтобы их детей не затянуло вставшей нормой водоворот самовлюбленности, нарциссизма, грандиозности, токсичности и сопутствующие им мантры «Да вы знаете, кто я». Понимание причин нарциссизма. В психологии существуют различные биоэкологические модели. Наиболее известную из них разработал психолог-исследователь Ури Бронфенбреннер. Он рассматривал ряд систем, в которых живет ребенок, и изучал развитие детей через их взаимодействие с окружающей средой и культурой. Опираясь на эту и другие модели, можно упорядочить существующие знания о структурных основах нарциссизма. Темперамент. Чувствительность, мотивация, биологическая уязвимость, реактивность. Семья. Привязанность, отзеркаливание родителей, непоследовательность, условная любовь, регуляция эмоций, вознаграждение поведения и эмоционального выражения, насилие, пренебрежение, моделирование и формирование поведения. Среда. Моделирование и вознаграждение, эмоциональная регуляция, показатели успеха, навыки, которые ценятся в учебе и других сферах деятельности, например, достижения по сравнению с эмпатией общество, материализм, потребительство, показатели успеха, вознаграждение чувства превосходства, неравенство, воспитание нецивилизованности, разное отношение к эмоциональным проявлениям в зависимости от пола. Нарциссизм развивается по многим направлениям. Воспитание ребенка, взаимодействие со средой и общественными институтами, такими как школы, спорт, другие занятия, духовные сообщества, соседи, ценности, прививаемые обществом. Все эти пути пересекаются с темпераментом человека. Не все, кто воспитывался в неполноценной среде, будут развиваться одинаково. И все мы в той или иной степени подвержены давлению нарциссизма со стороны общества. Каждая часть этой модели может защищать или наносить урон. Например, любящие, последовательные и внимательные родители привьют ребенку большую устойчивость к общественному давлению поверхностного потребительства. Однако в целом, каждая структура поддерживает и усиливает другие. Давайте разберем некоторые из этих путей. Темперамент. Хотя нарциссизм — личностная характеристика, все не так просто. Токсичных младенцев не существует, однако все они эгоистичны. У них нет проницательности, они нуждаются в заботе, не способны понять, что у того, кто за ними ухаживает, могут быть другие дела, или он может быть слишком уставшим, чтобы что-то делать. Они находятся в центре своей собственной вселенной, плачут и протестуют, потому что не могут позаботиться о себе. Но мы не называем младенцев нарциссами, поскольку понимаем, их поведение ориентировано на выживание, ведь они не могут сами себя накормить, переодеться, не способны коммуницировать или разбираться в людях. Но по мере взросления они учатся и узнают, что не всегда могут получить то, что хотят. С точки зрения вероятностей это может выглядеть следующим образом сильно обесценивающая среда в раннем возрасте, высокая биологическая уязвимость, очень вероятно, низкая биологическая уязвимость, вероятно. Нормальная среда в раннем возрасте, высокая биологическая уязвимость, возможно. Низкая биологическая уязвимость, маловероятно. Такую схему предлагает исследователь, клиницист, теоретик и эксперт по пограничному расстройству личности Марша Линнихан. Она разработала биосоциальную схему для пограничного расстройства личности, которая во многом подходит и для нарциссизма. Марша утверждает, что существует биологическая уязвимость, связанная с темпераментом, эмоциональной регуляцией или реактивностью. Эта уязвимость часто выглядит как гиперчувствительность, которая проявляется с раннего возраста и затем выражается во взаимодействии с окружающей средой. Из-за чего даже при самых благоприятных обстоятельствах, при наличии биологической уязвимости, ребенок вполне может стать нарциссическим или проблемным человеком с плохой регуляцией эмоций. Однако сочетание биологической предрасположенности с факторами окружающей среды удваивает этот риск. Со временем мозг развивается, реальная жизнь устраивает растущему человеку проверки, и ребенок постепенно узнает, что не всегда может получить то, что хочет, или что ему как минимум придется подождать. Он понимает, что может быть центром собственной вселенной, но у других людей есть свои дела, и они не могут бросить все, чтобы уделить ему внимание. Так дети учатся регулировать себя, ждать, переносить разочарование, а со временем и сами предлагать свою помощь. Таков идеальный ход событий. Интересно, что взрослые нарциссы часто похожи на детей или даже на младенцев. Они плачут или кричат, когда не могут сразу получить желаемое, предполагают, что к ним прибегут по первому зову, и начинают волноваться, если этого не происходит, не заботятся о нуждах окружающих и считают, что они — центр мироздания. Таким образом, нарциссизм — это одна из тех вещей, которые в идеале нужно перерасти, а не приобрести. Семья. Сила воспитания. Вряд ли кто-то ставит перед собой задачу вырастить нарциссическую или токсичную личность. Однако есть родители, которые просто не справляются со своими обязанностями и не заботятся о том, каким человеком вырастет их ребенок. Некоторые родители сами нарциссические, токсичные, обладают чувством превосходства и действительно считают своих детей лучше других. Дети видят такое отношение как напрямую, так и косвенно, и это может способствовать появлению нарциссических черт. Определенные модели поведения повышают вероятность развития нарциссизма, даже если не применяются целенаправленно. Многие родители устают от ежедневных испытаний, невзгод и потребностей ребенка. И эта усталость гораздо более выражена, если родители сами нарциссы. Если резюмировать, то нарциссические люди испытывают трудности с внутренней психологической динамикой и не способны регулировать свою самооценку и эмоции. Они пытаются контролировать свое самоощущение и эмоциональное состояние извне, через одобрение и достижения. Таким образом, их эмоциональная регуляция зависит от отношения к ним окружающих. Когда у них удачный день или хороший период в жизни, они крайне жизнерадостны, сохраняют красивый фасад и верят, что весь мир у их ног. Однако, если ситуация меняется в худшую сторону, Кто-то критикует их, они попадают в неприятности, терпят убытки в бизнесе, их друзья начинают зарабатывать больше, чем они, кто-то отвергает их. Нарциссы очень быстро мрачнеют. Они очень уязвимы перед превратностями жизни. Богатые или привилегированные нарциссы часто держат это под контролем. Деньги помогают им избегать разочарований. Однако даже они не застрахованы от таких вещей, как разбитое сердце, проблемы на работе или дождливые дни. Семьи, в которых есть нарцисс, часто стараются оградить его от плохих новостей или других стрессовых ситуаций, чтобы избежать его гнева и ярости. Отзеркаливание Хайнц Кохут досконально изучил процесс отзеркаливания, который при правильном выполнении создает образ присутствующего родителя. Эта концепция подразумевает отражение эмоций, соответствующее одобрение и обратную связь в последовательной и реалистичной манере. Есть множество причин некорректного отзеркаливания. Отсутствие эмпатии у родителей, которые больше заботятся о собственном самоутверждении и погружены в свои проблемы или интересы. Родительский нарциссизм, психические заболевания, такие как депрессия, злоупотребление психоактивными веществами или расстройство личности, которые в отсутствии надлежащего лечения могут препятствовать выполнению родительских обязанностей. Стоит отметить, что наличие психического заболевания — не делает человека плохим родителем. Родитель с психическим или любым другим заболеванием или сложными личностными особенностями нуждается в лечении и поддержке. Фактически всем родителям нужна поддержка. При ее отсутствии и недостаточной информированности есть реальная опасность не удовлетворять потребности ребенка должным образом. Кроме того, Могут играть роль и культурные факторы, в том числе те, которые не поощряют родительскую теплоту или эмоциональное самовыражение, а также культуры, в которых используются глубоко авторитарные модели воспитания. Если отзеркаливание некорректно, ребенку не удается выработать реалистичное самоощущение, он сохраняет неразвитое и нереалистичное мировоззрение. В таком случае у взрослого порой сохраняется грандиозность, которая свойственна шестилеткам, и он по-прежнему может считать себя супергероем или сказочной принцессой. Целостное самоощущение в подобных случаях так и не развивается. Отзеркаливание также учит детей управлять своими эмоциями. В идеале, с помощью отзеркаливания, родители или воспитатели должны научить ребенка распознавать свои чувства, а затем самостоятельно ими управлять. Люди, лишенные такого зеркала, продолжают искать эмоциональную регуляцию извне. Это все равно, что перевалить за 40-летний рубеж и при малейшей неприятности засовывать в рот пустышку. Без адекватного отзеркаливания, как утверждают Кохут, эмоциональная регуляция нарушается, и поэтому нарциссы склонны к резким вспышкам гнева, ярости и фрустрации, подобно четырехлетнему ребенку, закатывающему истерику. Они не могут справиться со своими эмоциями и проецируют их на других людей, а затем обвиняют окружающих в том, что они злятся. В момент кульминации сильных эмоций они, чтобы успокоиться, пытаются найти взрослую версию пустышки. Секс, наркотики, алкоголь или шопинг. Или все это сразу. Компортментализация. Раздельное мышление. Компортментализация ⁇ вторичная психологическая защита, задача которой состоит в возможности конфликтующим состоянием сосуществовать без чувства стыда или тревоги. Примечание редакции. Отто Кернберг считает, что если у ребенка неэмоциональные, холодные или отстраненные родители, то он остается эмоционально неполноценным. Без эмоциональной подпитки внутренние психологические структуры не развиваются в полной мере, и вместо этого дети вынуждены фокусироваться на внешнем мире. Они учатся развивать поверхностные навыки, которые позволят им завоевать расположение эмоционально недоступных родителей. Быть угодным или внешне привлекательным, преуспевать в спорте, добиваться успехов в учебе, или развивать какие-то узкие навыки, например, играть на музыкальном инструменте, танцевать или побеждать в конкурсах по орфографии. Эта дихотомия — Неразвитость внутреннего мира и чрезмерная развитость внешнего подталкивает их к раздельному мышлению, компортментализации. компартментализации. Они могут выглядеть грандиозными и блистать талантами, но если у них случаются моменты уязвимости или слабости, они отрицают эту уязвимость. Такой процесс называется расщеплением. Они будто воспринимают себя в двух различных версиях. Сильный и хороший и слабый, и уязвимый, и не могут объединить их. Со временем подобная разделенность часто приводит к тому, что они могут казаться двуличными или совершать плохие поступки и тут же возвращаться к своей обычной жизни. Например, такой человек может изменять супруги, возвращаться домой от любовницы и при этом изображать из себя преданного семьянина. Или устроить дебош ночью, а утром ожидать, что все будет забыто и вернется на круги своя. Из-за такого разделения мышления они также склонны к проекции. Вторичный нарциссизм. Фрейд также высказался на эту тему в статье «К введению в нарциссизм. 1914». -й». Если резюмировать, он рассматривал нарциссизм с точки зрения привязанности человека к чему-то или кому-то вне себя, которое затем направляется обратно к себе. Этот феномен вторичного нарциссизма проявляется в виде изоляции человека от общества. Согласно описанию Фрейда, у таких нарциссических личностей низкая самооценка, поскольку они не могут по-настоящему любить других людей, или быть любимыми. Ученый также четко описал динамику чувства вины и стыда, которые обычно наблюдаются у нарциссов, а также их зависимость от защитных механизмов, таких как проекция. Он считал, что нарциссизм подразумевает постоянный поиск самосохранения и потребность в защите психики. По его мнению, Причиной нарциссизма, скорее всего, является какой-то неразрешенный конфликт из детства, который проявляется во взрослой жизни. Фрейд сформулировал одно из самых мудрых описаний нарциссизма. «Кто влюблен, тот удручён. Кто любит, тот, так сказать, лишился части своего нарциссизма». Теория привязанности Теория привязанности — основана на самых ранних взаимоотношениях, как правило, с родителями или с другими людьми, проявляющими заботу. Эту теорию разработали Мэри Эйнсворт и Джон Боулби, которые изучали, как младенцы реагируют на разлуку с родителями. Они рассматривали доступность и отзывчивость взрослого, а также близость и глубину контакта с ним. Если родитель недоступен или не реагирует, то ребёнок испытывает тревогу, исследует близлежащую среду, плачет или издает звуки, чтобы привлечь взрослого. Если даже после этого родитель не появляется, ребенок впадает в отчаяние. Для маленьких детей нормально расстраиваться из-за ухода родителя и быстро успокаиваться после его возвращения. Эйнсфорд и Боулби определили несколько типов привязанности. Надёжная, и избегающая. При надежной привязанности ребенок грустит, когда родитель уходит, и успокаивается, когда он возвращается. Тревожный стиль привязанности проявляется в том, что ребенок очень сильно беспокоится после ухода родителя и с трудом успокаивается после его возвращения. В таком случае ребенок будет колебаться между желаниями успокоиться и наказать родителя за его уход. При избегающем стиле привязанности дети не слишком расстраиваются, когда родитель уходит, а когда тот возвращается, активно избегают его. В 1987 году профессор Корнельского университета Синтия Хазан и профессор Калифорнийского университета в Дэвисе Филипп Шейвер предположили, что эти закономерности проявляются и во взрослых отношениях. Взрослые с надежной привязанностью грустят, когда им приходится расставаться со своими партнерами и искренне радуются и испытывают подъем при воссоединении. Взрослые с тревожной привязанностью постоянно беспокоятся о том, что их не любят, и расстраиваются, когда их потребности в привязанности и близости не удовлетворяются. При избегающей привязанности люди не заботятся о близких отношениях и не хотят быть зависимыми от других людей. У нарциссов привязанность чаще всего тревожная. Они постоянно беспокоятся, что объект их любви не ответит взаимностью и очень сильно злятся, когда их потребности не удовлетворяются. Из-за нарциссизма они часто непоследовательны, холодны, отвергают своих партнеров, не сочувствуют им и очень удивляются и расстраиваются, когда те отвергают их. Кроме того, нарциссы могут быть чрезвычайно навязчивыми в отношениях, особенно с теми, кто им кажется престижным, обладает молодостью, красотой, богатством, славой, властью. Они постоянно перетягивают канат с партнером, сдабривая взаимоотношения драматическими ссорами, беспокойством, преследованием и мольбами о возвращении. Это тревожная привязанность, ожившая во взрослой форме. Гуманистическая теория. Условная любовь. Последователи гуманистической теории, такие как Карл Роджерс, придерживаются позитивного взгляда на человеческую природу и не так мрачно видят нарциссизм, как я. Они утверждают, что к нарциссам предъявляется слишком много требований. В представлениях гуманистической модели все люди обладают потенциалом самоактуализации, трансцендентного состояния, в котором человек аутентичен, полностью сформирован, искренен, эмпатичен, способен к безусловному уважению, в полной мере осознает свои достоинства и уязвимости и обладает человечностью. Самоактуализация во многом противоположна нарциссизму. Если рассматривать нарциссизм с точки зрения гуманистической теории, то можно утверждать, что взрослым нарциссам в детстве ставили условия для ощущения самоценности. Вместо того, чтобы просто чувствовать любовь близких, они видели, что тепло и нежность существуют только при определенных условиях. Их любили, если они получали хорошие оценки, хорошо себя вели, забивали голы или не болтали лишнего. Все усложнялось еще больше, если такие условия не отличались постоянством. Иногда их любили при хорошем поведении, а иногда нет. Согласно гуманистической теории, дети должны быть безусловно любимы и знать, что они сами способны любить. А это возможно только тогда, когда человека любят искренне, без всяких ограничений. Для этого и родители должны быть уверены в своей способности любить и быть любимыми. Безусловное позитивное отношение дает ребенку ощущение защищенности, хорошо развитое чувство собственного «я» и способность переживать разочарования и неудачи. Самый простой способ запомнить это — понять, что фраза «я тебя люблю» никогда не должна дополняться словом «если». Современные представления о происхождении нарциссизма. Стыд, унижение и материализм. За годы, прошедшие после публикации работ Фрейда, Кернберга и Кохута, были разработаны новые теории нарциссизма. Более поздние теоретики, такие как Александр Лоуэн, Предположили, что нарциссизм связан со стыдом и унижением в детстве из-за того, что родители были контролирующими и эмоционально холодными или отстраненными. Они применяли непропорциональные наказания или постоянно критиковали, обесценивали или стыдили ребенка за его эмоции. При таких обстоятельствах ребенок усваивает, что власть — это средство управления близкими отношениями, а выражение чувств — это слабость. Поэтому дети, которые в итоге становятся нарциссами, часто более склонны к бунтарству, особенно в подростковом возрасте, когда они пытаются манипулировать взрослыми, чтобы получить власть в семье или изменить баланс сил. Еще один шаг к пониманию нарциссизма — работа таких исследователей, как Ричард Райан и Тим Кассер, которые рассматривают материализм и системы вне- и внутриличностных ценностей. Материализм — стремление к потреблению, обладанию и демонстрации внешних объектов и достижений — одна из основных характеристик нарциссизма. Материализм — предпочтение материальных ценностей и физического комфорта в противоположность духовным ценностям. Примечание редакции. Учитывая, что нарциссы руководствуются внешними факторами, вполне логично, что они исповедуют культ потребительства — Это подтверждается исследованиями. Райан и Кассер утверждают, что системы внеличностных ценностей, которые нацелены на подтверждение извне, связаны с потреблением. Учитывая, что нарциссы регулируют свою самооценку извне, консюмеризм становится еще одним инструментом такой регулировки. Какая разница, что у вас низкая самооценка, если вы водите дорогую машину? Машина становится проявлением самооценки. Исследование этих ученых показывает, что внешняя система ценностей связана с большей опустошенностью, хрупкостью, более низкой самооценкой и большей потребностью в похвале. При этом такая система отрицательно коррелирует с эмпатией. При фокусе на внешние ценности человек становится менее социальным, ориентированным на общество и внимательным к нуждам других людей. Таким образом, на фоне более меркантильного общества нарциссизм получает более широкое распространение. Бихевиоризм. Неужели мы просто крысы в лабиринте? Одна из самых простых заповедей психологии звучит так. «Если вы поощряете поведение, оно повторяется». Именно эта идея легла в основу теории бихевиоризма, которой следовали Эдвард Торндайк и Б.Ф. Скиннер. Крысу можно обучить правильно проходить лабиринт или нажимать на рычаг, просто вознаграждая ее пищей. Нарциссическое поведение может вырабатываться столь же просто. Каждый человек подвержен этому. Мы заходим в кафе, получаем стикер за каждую покупку кофе, и затем продолжаем заходить туда и совершать покупки, чтобы получить бесплатный напиток. Если ребенку выдают золотую звезду, он повторяет поведение, за которое ее вручили. Если разобрать паттерны нарциссизма, есть основания предположить, что ребенок получал вознаграждение, возможно, непреднамеренное, за истерики, хулиганство, нетерпимость, нытье, чувство превосходства, хвастовство или другое негативное поведение. Ребенка порой могут наградить за забитый гол, пятерку в дневнике, исполнение главной партии в балете или победу в конкурсе орфографии, в то же время игнорируя его при здоровом выражении чувств, добром отношении к брату или сестре или проявлении сострадания. Мы формируем поведение тем, как мы его вознаграждаем. Таким образом, нарциссизм может быть просто отражением того, как поведение детей формируется родителями, родственниками, учителями, средой и обществом в целом. Моделирующее поведение. Делай, как я говорю, а не как я делаю. Моделирующее поведение имеет большое значение. Психолог Альберт Бандура сформулировал модель, получившую название «теории социального научения», согласно которой дети делают то, что видят, особенно если модель или человек, демонстрирующий такое поведение, по-настоящему значим для ребенка, родитель, брат или сестра, близкий сверстник. Бандура также разработал теорию косвенного обусловливания, которая основывается на этой предпосылке и гласит Человек наблюдает за поведением модели и за последствиями, которые эта модель получает от окружающей среды. Человек может отследить, получила ли модель вознаграждения за определенное поведение, и на основании своих наблюдений сделать вывод, считается ли такое поведение вознаграждаемым. Очевидно, что такое поведение, как демонстрация превосходства, можно усвоить, просто наблюдая за тем, как модель Например, родитель или другой значимый человек вознаграждается за свое поведение. Ребенок, который видит, что его родители читают, тоже начинает читать. Если в семье приняты побои, ребенок повзрослев, тоже будет избивать партнера. Если родители придерживаются правильного питания, они естественным образом превьют это ребенку. А если родители демонстрируют свое превосходство, Скорее всего, у ребенка оно тоже проявится в сопровождении фразы «Да вы знаете, кто я?». Многие родители не осознают, что их ребенок неотрывно смотрит и слушает, когда они кричат на учителя, тренера или кассира. Впрочем, некоторым родителям это может быть все равно. Дети обращают внимание, когда отец неуважительно относится к матери. Они замечают, когда родитель прилип к экрану телефона и не поднимает головы, чтобы выслушать их. Независимо от того, попадают ли родители или другие взрослые в поле их зрения, дети всегда наблюдают. Большой вопрос, что произойдет с поколением детей, наблюдающих за взрослыми, погруженными в гаджеты. Время покажет. Биология. Исследования в области нейронаук продолжают выявлять биологические субстраты многих психических расстройств и позволяют получить более глубокое представление о происхождении психических заболеваний, а также о методах лечения, направленных на нейробиологические основы целого ряда расстройств — от депрессии и тревоги до биполярного расстройства. Однако в отношении таких личностных паттернов, как нарциссизм, Биология не дает четких ответов. В ходе исследований было доказано, что определенные области мозга обеспечивают выполнение ключевых психологических функций, например, эмпатии. Однако многие из этих исследований были посвящены более тяжелым патологиям личности, таким как психопатия. Роберт Сапольский, профессор Стэнфордского университета и автор книги по биологии поведения «Биология добра и зла», как наука объясняет наши поступки, проделал отличную работу. Он рассмотрел проблемные поведенческие модели, такие как насилие и агрессия, с точки зрения биологии. Гормоны, например, тестостерон, нейротрансмиттеры, например, дофамин, и такие области мозга, как миндалина и лобные доли, играют важную роль в проблемном поведении. Примечательно, что миндалина играет ключевую роль не только в переживании страха и тревоги, но и в агрессии. Сапольский отмечает, что человеческие существа биологически запрограммированы на доверие, но вечно бдительная миндалина учит нас подозрительности, а гормоны, в частности тестостерон, играют ключевую роль в поддержании иерархического статуса и слепой готовности получить и сохранить этот статус. Самое главное, как пишет Сапольский, окружающий социальный контекст влияет на работу нашей центральной нервной системы, поскольку от него зависит, как мы интерпретируем происходящие события. Соответственно, по мнению ученого, проблема не в том, что тестостерон связан с агрессией, а в том, что общество поощряет агрессию. Так что, возможно, мозг просто выполняет свою функцию, а социальный контекст, начиная с раннего возраста и до взрослой жизни, накладывает понимание, что в одной и той же ситуации один человек может испытывать страх, а другой — агрессию. И там, где один проявляет случайный акт доброты, другой устраивает драку. Убеждения о мире и людях преобразуют функции мозга в совершенно разные поведенческие реакции. По сути, мозг нарциссической личности по-другому сформирован и по-другому вознаграждается миром. Биология различных элементов, составляющих нарциссизм, отсутствие эмпатии, импульсивность, эмоциональная дезрегуляция выходит за рамки данной книги. Однако продолжающиеся исследования по изучению нейробиологии нарциссизма и других антагонистических стилей личности могут со временем дать нам больше возможностей для их лечения и профилактики. Будем надеяться. Мотивация. Роль окружения и общества. Наконец, нельзя не затронуть проблему мотивации. В психологии разработано огромное количество теорий мотивации. Пирамида Маслоу, которую помнят многие, начинается с физиологических потребностей, необходимых для выживания, пища, кровь, вода, и заканчивается потребностями высшего порядка, самоуважением и актуализацией. Исследователь мотивации Дэвид МакКлелланд считал, что ей можно научиться, и что существуют три мотиватора, которыми в той или иной степени руководствуемся все мы. Потребность в принадлежности, принадлежность группе, предпочтение потребностей группы индивидуальным потребностям, избегание неопределенности. Потребность в достижении — Человек ориентирован на достижение целей и может предпочесть работать в одиночку для их достижения. И потребность во власти. В контроле над другими, удовольствие от победы в спорах и при конкуренции, в статусе и признании. Эти потребности формируются в семьях, культурах и сообществах, а также под влиянием отношения к нам этих институтов и групп. Каждая личность в той или иной степени движима этими мотивационными силами, причем одна из них всегда доминирует. У нарциссов, социопатов, психопатов и высококонфликтных, токсичных или антагонистических людей доминирует потребность во власти. Если ваши мотивы не совпадают с мотивами партнера, друга или родителя, это может привести к конфликту мировоззрений, и разным способом взаимоотношений с людьми. Преобладающий способ мотивации обычно доминирует в характере человека и предопределяет его сущность и действия. Потребность во власти очень сильно коррелирует с нарциссическими паттернами. Таким образом, влияние раннего окружения, отношения с родителями, привязанности, поощрения, наказания, мотивация и то, как нас любят, закладывает сложную архитектуру психологических основ нарциссизма. И все это происходит в рамках нашего общества, культуры и среды. Парадоксальность излишеств. Во многом истоки нарциссизма представляют собой парадоксальный гибрид чрезмерного и недостаточного потворства своим желаниям. Теоретик и исследователь личности Теодор Милан характеризовал нарциссизм как пренебрежение суверенитетом других людей и считал, что это происходит из чувства превосходства и одной из крайностей, либо чрезмерного потакания, либо пренебрежения. Милан утверждал, что нарциссизм прорастает на почве избалованности ребенка или же пренебрежения и даже жестокого обращения с ним. Любой, кто когда-либо взаимодействовал с нарциссами, замечал, что они, как правило, проявляют либо одно, либо другое. В некоторых случаях наблюдается и то, и другое одновременно. Нарциссов часто чрезмерно балуют деньгами, игрушками, впечатлениями или захваливают, когда они добиваются успеха в том, чего хотят их родители. Например, родители могут тратить много денег на специальные спортивные команды и тренеров, чтобы у детей был шанс попасть в высшую лигу. При этом они будут появляться на каждой игре, полировать кубки и бесконечно рассказывать об успехах своих детей на игровых площадках. Или же они могут вкладывать большие средства, чтобы ребенок поступил в университет Лиги Плюща и тратить бесконечное количество времени и денег на тщательную организацию его социальной и учебной жизни. В то же время нарциссы часто испытывают недостаток внимания к своему эмоциональному миру. Пока речь идет о гольфе, баскетболе, предстоящей игре, матче, выступлении или успехе, Родители будут делать все возможное, чтобы быть рядом. Но когда нужно переключиться на эмоциональные потребности ребенка и его уязвимость, или просто посочувствовать, то родители не могут это обеспечить. В результате возникает цикл вины и растерянности, в котором родители вроде бы доступны и публично выступают в роли группы поддержки, но дети чувствуют себя обделёнными в плане эмоциональной связи. Дети вырастают с убеждением, что их ценность в том, что они делают, а не кем на самом деле являются. Во многом это связано с тем, как ребенка учат справляться с фрустрацией. Именно отсутствие этого навыка — Ахиллесова пита нарциссов. Людям все хуже и хуже удается пережить фрустрацию, а ведь инструменты управления ею формируются в детстве. В школьные годы нас учат ждать своей очереди, передавать эстафету, делиться игрушками, предвкушать праздник или день рождения. Детство — это также время, когда мы, хотя и под защитой родителей, узнаем, что не все и не всегда складывается так, как мы хотим. Мы можем не получить желанную игрушку или не пойти на какое-то мероприятие. Кто-то может расстроить наши планы или нас могут не пригласить на день рождения. Сама жизнь постепенно приучает нас к мысли о том, что она несправедлива, но все можно пережить. Даже настольные игры в той или иной форме учат переносить разочарование, ждать своей очереди, иногда проигрывать. Интересно, что сегодня дети лучше умеют откладывать удовлетворение, чем 30-40 лет назад. Профессор Института детского развития при Миннесотском университете Стефани Карлсон и ее коллеги из разных стран повторили пресловутый зефирный эксперимент Уолтера Мишеля и обнаружили, что сегодня дети способны ждать вознаграждения дольше, чем в оригинальном исследовании, проведённом 50 лет назад. Исследователи объясняют это изменением методов обучения детей и повышенным вниманием к исполнительным функциям, которые связаны с торможением. Однако отсрочка удовлетворения и терпимость к разочарованиям — это две разные вещи. Управление своим дискомфортом в тот момент, когда хочется что-то получить, и адаптация к необходимости ждать в очереди или делиться с кем-то — два наиболее ценных навыка, которые мы даем детям. Так мы прививаем им веру и умение терпеть те моменты, когда не все идет по их сценарию. Однако, если родители неявно дают понять своим детям, что те не обязаны ждать своей очереди, тем самым они моделируют чувство превосходства и истерики по принципу «да вы знаете, кто я». В будущем это может привести к неспособности переносить фрустрацию. Научить ребенка управлять импульсами — одна из самых сложных задач, стоящих как перед родителями, так и перед учителями, и для одних детей это сложнее, чем для других. Некоторые способны успешно подавлять свои импульсы, в то время как другим детям это дается с большим трудом, и эта модель поведения может сохраняться у них до взрослого возраста. Мозг продолжает формироваться в течение длительного времени, а тот отдел, который отвечает за регулирование этих импульсов, лобная доля, развивается вплоть до подросткового возраста поэтому роль взрослых заключается в том, чтобы дать детям инструменты для управления своими импульсами и фрустрацией. Для нарциссов характерна расторможенность, которая чаще всего проявляется в том, что они поступают или говорят, не подумав. Поэтому нередко у людей с нарциссическим поведением или нарциссическим расстройством личности наблюдается сопутствующий синдром дефицита внимания и гиперактивности — СДВГ или даже ошибочно диагностированный СДВГ, поскольку импульсивность может быть характерной чертой нарциссической личности, а не проблемой внимания как таковой. И тем не менее родители могут прививать эмпатию, моделировать хорошее поведение, быть внимательными к эмоциям, проявлять безусловную любовь, учить ждать своей очереди, но все равно вырастить нарцисса. Например, у вас с братом или сестрой может быть очень похожее детство, и тем не менее один из вас может быть нарциссическим и токсичным, а другой — нет. Нельзя недооценивать значение предрасположенности, темперамента, личности, склада характера. Люди приходят в мир с определенным темпераментом, который, как считается, обусловлен генетически в нём может быть заложена уязвимость, проблемность или, напротив, мягкость, которые сохраняются на протяжении всей жизни. Мы застряли в исправлении ошибок родителей? Возможно, это поколение пытается исправить ошибки предыдущего. Мы долгое время наблюдали устаревшие модели воспитания и сейчас, кажется, слишком тщательно пытаемся скорректировать их. Стремясь загладить обиду нанесенную нам предыдущим поколением авторитарных или отстраненных родителей, мы стараемся дать собственным детям все. Одни меньше давят на своих детей, другие поощряют их хватать звезды с неба. Гиперопекающие родители вьют вокруг своего ребенка кокон, защищая его от опасностей и разочарований, не выдерживают границы в отношениях с детьми и пытаются достичь идеальности. Родители с более ограниченными материальными возможностями стремятся открыть детям все двери и предоставить те ресурсы, которые не были доступны им самим. Кроме того, родители, которые часто руководствуются благими намерениями, пытаются заранее подготовить ребенка к взрослой жизни. Интересно, что исследования, посвященные гиперопеке, показывают, что такое воспитание не на пользу детям. Согласно последним данным, оно приводит к снижению самостоятельности и ощущению превосходства, а также негативно влияет на будущие отношения и самоощущения. Родителям может казаться, что они выпускают детей в голодные игры, где царят экономическое неравенство, чрезмерная конкуренция при поступлении в колледж и необходимость получения специализированных научно-технических навыков, таких как написание кода, создание компьютерных приложений или исследование искусственного интеллекта, которые ценятся на рынке. Дети попадают в мир с гораздо более высокой стоимостью жизни, меньшим количеством хорошо оплачиваемых рабочих мест, с беспорядками и расколом на политической арене. Многие экономисты и социологи предсказывают, что впервые за долгое время нынешнее молодое поколение американцев не будет процветать и поддерживать тот же уровень экономической безопасности, что и их родители. В частности, экономист Радж Чети и его коллеги из Гарвардского университета обнаружили, что если среди детей, родившихся в 1940-х годах, 92% зарабатывали больше, чем их родители, то среди детей, родившихся в 1980-х, таких только половина. В связи с этим возникает желание обезопасить детей, обеспечив их полномочиями, инструментами и ресурсами, необходимыми для успешной борьбы за выживание. Это может сместить акцент с воспитания хорошего, доброго, сопереживающего ребенка на воспитание воина, который ходит в правильную школу, имеет правильную специальность, устраивается на правильную работу, занимается правильным видом спорта, нашел правильного партнера, водит правильную машину и живет в правильном городе. Опасность в том, что, пытаясь загладить свои обиды и исправить ошибки предыдущего поколения, родители, пусть и из лучших побуждений, оказываются в пространстве успеха, нуждающегося в постоянном внешнем подтверждении — Они в стабильном пространстве подлинного самоощущения, осознаваемого личностью. В результате у ребенка возникает чувство превосходства, проблемы с регуляцией, неспособность справиться с разочарованием и потребность во внешнем подтверждении. Хотя прошлые поколения родителей во многом ошибались, они гораздо лучше умели давать своим детям возможность переживать разочарование и справляться с ними. Это, возможно, самый важный урок, который получают дети, и с которым легче идти по жизни, если они исходят из сочувствия, последовательности и самосознания. Это до боли просто и в то же время до боли сложно. Если бы все любили детей безусловной любовью и учили их любить себя, то этот подъем нарциссизма можно было бы преодолеть. Но для этого нужно, чтобы сами родители любили себя. Эти циклы между поколениями длительны и отбрасывают длинные тени. Идеальный расклад таков. Родители эмоционально близки своим детям, отзеркаливают их чувства, но при этом позволяют им терпеть неудачи и сталкиваться с последствиями своего поведения и делают это все с эмпатией и искренностью. Но это марафон на длительную дистанцию. Ребенок как гиперпотребитель. Мир технологий всегда опережает нас. Все, что связано с техникой — компьютеры, мобильные телефоны, социальные сети, планшеты, игровые площадки, виртуальная реальность, искусственный интеллект, интернет — служат средством быстрого распространения рекламы и получения прибыли, так же, как когда-то телевидение и радио. За возможность найти что-то в сети, сидя в кафе на другом конце света, приходится платить. Критически мыслящие люди могут попытаться не поддаваться влиянию рекламы, всплывающих окон, манипуляций в социальных сетях, рассылок по электронной почте, фальшивых и реальных новостей и всего, что с ними связано. Все эти виды пиара играют на наших уязвимостях и неуверенности в себе, поднимая темы внешности, старения, мужественности, финансовых страхов, глобальных угроз. Если мы постоянно видим рекламу, она влияет на нас и изменяет реальность, независимо от того, насколько хорошо развито наше критическое мышление. Дети не столь разборчивые, и в этом контексте всем известное выражение «это просто как отнять конфетку у ребенка, приобретает новый оттенок. На детей воздействуют всплывающие баннеры и постоянная какофония образов, звуков и обещаний, которые регулярно подсовывают гаджеты. Эта интернет-реклама хорошо продумана, благодаря игровой форме дети пересматривают ее по несколько раз и заходят на сайты соответствующих брендов. Среднестатистический ребенок в возрасте от 8 до 10 лет проводит в сети около 8 часов в день, а у детей старшего возраста и подростков эта цифра возрастает до 11 часов. В настоящее время дети проводят больше времени в мобильных устройствах и у телевизора, чем в школе. Rideout. Фонд семьи Кайзера. 2010 -й. Это означает, что они также подвергаются воздействию разнообразной рекламы, подаваемой в самых разных форматах. Реклама, ориентированная на детей, стара как тигренок Тони и Рональд Макдональд. Но ее постоянство и продуманные образы отражают хронический сдвиг в сторону приобретательства и бездуховности. Тони. Антропоморфный тигр, созданный в 1952 году. Маскот сухого завтрака от компании. Келлокс. Примечание редакции. Таким образом, акцент внимания смещается на внешний мир именно на том этапе развития, когда детям лучше всего концентрироваться на своем внутреннем мире и механизмах регуляции. На формирование детей многое влияет. Они нередко испытывают потребность в рекламируемых объектах и впечатлениях и ощущают себя неполноценными, если не могут приобрести какие-то вещи. Они с легкостью впитывают идеи, что им чего-то не хватает, и верят, что материальные объекты могут улучшить их статус. В детском возрасте происходит процесс интеграции внешних и внутренних сообщений в целостное самоощущение. А если ребенок изначально воспитывается в отрицающей или противоречивой среде, то проповеди от маркетинга, рекламы и потребления оказывают еще большее влияние. В неполноценной окружающей среде эти концепции еще больше укореняют идею «тебя недостаточно», убеждая, что внешнее важнее внутреннего. В результате у ребенка формируется система взглядов, ориентированная на потребление и регулирование своего самоощущения посредством приобретения материальных объектов. Очень часто награды, которые дети получают за внутренние и внешние успехи, за высокие оценки, чистую комнату, хороший поступок, забитый гол, можно купить. Такой наградой становится поход по магазинам, новая игрушка, поездка в парк аттракционов. Куда реже поощрениям оказывается то, что имеет большое психологическое значение — и способствуют развитию прочных взаимоотношений, навыков самооценки и самоанализа. Например, время, проведенное наедине с родителем, совместные занятия каким-то ручным трудом, конструирование, прогулка в лесу, игра во фрисби или купание в океане. То, как мы мотивируем детей, задает тон, и наши системы поощрения фактически взращивают у ребенка интерес к потреблению вместо интереса к общению с другими людьми, к познанию мира, любознательности и творчеству. Конечно, каждый ребенок, да и вообще каждый человек, рад материальному вознаграждению, игрушкам и так далее. Но уравнение все больше превращается в неравенство. Проблема в том, что в нашем более занятом мире с более высокими финансовыми требованиями мы все стали работать больше, чтобы поддерживать уровень жизни, Гораздо проще нажать несколько кнопок на сайте интернет-магазина игрушек, чем найти свободное время и прогуляться с ребенком в парке. Формула воспитания нарцисса. Есть несколько формул нарциссизма, но также и достаточно много случайных факторов — темперамент и предрасположенность, исключающих какие-либо гарантии. Однако, вооружившись множеством теорий, можно сформулировать вредные советы о том, как воспитать нарцисса. Следующие действия и модели поведения повысят вероятность того, что ребенок превратится в нарцисса или станет токсичной личностью. Первое. Будьте эмоционально недоступны. Мало кто из родителей ставит перед собой такую цель. Обычно это происходит непреднамеренно. Как ни странно, один из факторов, который сыграл свою роль в эмоциональном отдалении родителей, — это зависимость от гаджетов. Они и благословение, и проклятие. Гаджеты стали простым инструментом для поддержания контакта с детьми, школой, родителями, нянями, но в то же время они лишают детей психологической доступности родителей. Часто взрослые смотрят в телефон, а не на ребёнка у них на руках, Каждый видел, как родитель отмахивается, увлекаясь чем-то на экране телефона или компьютера. Это, безусловно, препятствует отзеркаливанию, в котором нуждается ребенок. Я часто думаю, что один из самых удачных факторов в моем личном опыте — это то, что, когда мои дочери были маленькими, смартфонов не существовало. Когда я кормила грудью, мне нечем было заняться, кроме как смотреть на их личики. Но я понимаю, как это заманчиво уткнуться в телефон или разгребать электронную почту, тем более, что уход за новорожденным или маленьким ребенком со временем может стать довольно однообразным. Эмоциональная недоступность подразумевает не только залипание в гаджетах, но и некачественное присутствие рядом. Это не значит, что родители должны кружить вокруг ребенка в режиме 24 на 7. Детям нужно время для самостоятельных игр и исследований, но когда вы находитесь рядом, Будьте по-настоящему рядом. Родители должны быть более внимательными, чем раньше. Жизнь становится все более напряженной, вокруг все больше отвлекающих факторов, поэтому быть рядом с ребенком ⁇ это проявление воли. Второе. Купите ребенку планшет и смартфон, когда ему исполнится год. Дети уже с младенчества могут управляться с планшетами и смартфонами и нажимать на кнопки, чтобы посмотреть любимую картинку. Это, конечно, мило и увлекательно, но в то же время препятствует формированию подлинного контакта, отзеркаливания и привязанности. Характер изображений и интерфейсов в цифровых устройствах нередко выглядит очень увлекательным для детей — но из-за них можно упустить другие возможности, имеющие решающее значение, включая развитие речи и социальное взаимодействие. Сведите к минимуму использование гаджетов, особенно в раннем возрасте. Американская академия педиатрии в 2019 году выпустила общую рекомендацию о том, что детям в возрасте до 12 месяцев не следует взаимодействовать с экранными устройствами. Третье. Заставьте ребенка почувствовать, что мир — опасное место. Это можно сделать, если быть непоследовательным или недоступным, или по мере взросления учить их тому, что мир полон опасностей. Независимо от того, насколько велико или мало окружающее пространство, дети будут чувствовать себя в достаточной безопасности, чтобы исследовать его, если испытывают надежную привязанность и уверены в отзывчивости родителей. Будьте рядом с ними и создайте для них небольшое безопасное пространство. И я имею в виду настоящую уверенность, а не наглую браваду. В средствах массовой информации и без того постоянно говорят, что мир опасен. Воспитывайте в своих детях благоразумие и осторожность, но не тревогу. Четвертое. Отрицайте эмоции ребенка. Слишком многие люди испытывают дискомфорт от негативных эмоций, а мальчики особенно подвержены риску, когда им говорят, что ранимость — признак слабости. Не отворачивайтесь, когда им тяжело, и не отрицайте их эмоции высказываниями типа «не грусти». Если им грустно, признайте их грусть и не пытайтесь ускорить ее завершение. Если дети будут уверены в своей способности управлять эмоциями, смогут не бояться их и поймут, что эти эмоции ценны, они перенесут эту уверенность во взрослую жизнь и разрешат себе испытывать эти эмоции, вместо того, чтобы пытаться отрицать или проецировать их. Пятое. Решайте за него проблемы. Если ребенок получил плохую оценку, не бросайтесь тут же звонить учителю. Дайте сыну или дочери возможность поделиться своими чувствами, взять на себя ответственность за сделанную работу, перетерпеть дискомфорт и найти собственные решения при вашей поддержке. 6. Проявляйте при ребенке чувство превосходства. Дети действительно копируют поведение взрослых, поэтому оно имеет большое значение. Не делите свои принципы на две категории. Для вас и для всего остального мира. Дети не способны выдержать подобную дихотомию. Следите за тем, как вы общаетесь с учителями, работниками сферы обслуживания, членами семьи и незнакомцами. Моделирование также играет ключевую роль в том, как мы учимся вести себя. Если дети видят проявление чувства превосходства, они его тоже приобретают. Мантра «Да вы знаете, кто я» как правило усваивается, Уже на руках у матери. Седьмое. Не позволяйте ребенку разочаровываться. Научиться разочаровываться и терпеть связанный с этим дискомфорт — ключ к становлению взрослого человека с устойчивой психикой. Трудно наблюдать за тем, как дети испытывают боль, грусть или разочарование, но в такие моменты очень важно не пытаться исправить ситуацию, а просто быть рядом дать им понять, что они хорошие люди, позволить им выплакаться и объяснить, что завтра наступит новый день. Освоение этих методов внутренней регуляции критически важно и может защитить их от других проблем, например, психических расстройств, связанных с дезрегуляцией, злоупотребление психоактивными веществами, расстройство импульсного контроля, расстройство пищевого поведения, азартные игры, шопоголизм, неконтролируемые вспышки гнева. Расстройство импульсного контроля. Состояние, которое характеризуется неспособностью противостоять искушению, побуждению или импульсу и является пагубным для пациента и его окружения. Примечание редакции. Восьмое. Хвалите внешние атрибуты. Не стоит слишком концентрироваться на таких поверхностных атрибутах, как внешний вид, вес, телосложение, рост, прическа, или скорость бега. На них легко сосредоточиться, и тогда самоощущение и самооценка ребенка начнут зависеть от его внешности и перейдут в более внешне ориентированное мировоззрение и в физически определяемое самоощущение. Гораздо важнее хвалить детей за доброту, трудолюбие, смелость, стойкость и хорошие поступки. Это позволяет переключить внимание с внешнего вида и достижений на то, что ребенок из себя представляет как личность, повысить его самооценку изнутри. Я работала со многими взрослыми, которые размышляли о том, что в детстве их бесконечно хвалили за миловидность или красоту и учили использовать свою внешность, чтобы получить необходимое. Во взрослом же возрасте они испытывали трудности, поскольку их психологический мир никогда не ценился. В нашей культуре красота ассоциируется с молодостью, поэтому с годами внешность может жестоко восприниматься как обесценивающийся актив. С точки зрения психологии, дети и молодые люди, социализированные исключительно на основании своей внешности, могут отставать в других аспектах, а когда их юный облик и фигуры перестают привлекать и вызывать одобрение — им бывает очень трудно справиться со старением и оказаться вне центра внимания. 9. Развивайте систему внешних ценностей. Не тратьте все выходные на шопинг. Проводите их с другими людьми, с семьей и друзьями, на детских мероприятиях, погуляйте в парке, займитесь волонтерством. Участвуйте в жизни других людей на безвозмездной основе, посещайте детские общественные мероприятия, такие как девочки-скауты, навещайте родственников или проводите время на природе. Девочки-скауты — Молодежная организация для девочек в США. В нашем мире развлечений, перенасыщенном гаджетами, дети круглосуточно подвергаются бомбардировке рекламой. 48% родителей отмечают, что их попытки ограничить экранное время ребенку превратились в ежедневную борьбу. АПА 2017. Так что это стало новой ненормальной нормой. И проверьте свою собственную систему ценностей и тягу к потреблению. Действуйте в интересах общества, чтобы стать достойным примером для своих детей. 10. Оскорбляйте. И критикуйте своего ребенка. Критика, нападки, оскорбления и обидные слова в адрес ребенка просто недопустимы. Они оставляют незаживающие психологические шрамы. Подобное взаимодействие никогда не происходит на равных. Даже когда сын или дочь вступают в подростковый возраст и чувствуют себя взрослыми, они все еще остаются вашими детьми. Подобное поведение не только вредит формирующемуся чувству собственного достоинства, но и может настроить ребенка на ощущение неполноценности, на всю жизнь заложить в нем паттерн обесценивания себя. Оскорбления со стороны взрослого нормализуют такую модель поведения и повышают вероятность того, что ваш ребенок будет бросать жестокие и оскорбительные слова в адрес сверстников и взрослых, жить с чувством ненависти к себе, а затем перенесет этот паттерн во взрослую жизнь. 11. Подвергайте ребенка опасности. Родители могут как прямо, так и косвенно подвергать ребенка насилию. Как это ни трагично, такое случается. Однако многие дети получают травмы, которые отражают передающиеся из поколения в поколение паттерны. Например, когда членам семьи с явным абьюзивным поведением разрешается находиться рядом с детьми. Или плохой контроль со стороны родителей, которые сами, возможно, пережили детскую травму. Неверные суждения родителей, которые сознательно или по неосторожности отдают ребенка в руки абьюзера, могут иметь далеко идущие психологические последствия, включая неуверенность в себе и недостаток регуляции, характерные для нарциссизма. Хотя невозможно полностью оградить ребенка от всех опасностей в мире, родители могут как минимум ставить безопасность своего ребенка на первое место и внимательно следить, кому они позволяют входить в его жизнь. Родители должны быть бдительными привратниками психики ребенка, поскольку их решения имеют долгоиграющие последствия. Теперь вы имеете представление о происхождении нарциссизма и различных факторах, способствующих его формированию. Ключевое значение имеют осознанное и информированное воспитание, а также моделирование сострадательного и эмпатичного поведения. Но мир также играет свою роль, и хотя никто из нас не в силах изменить его в целом, мы можем изменить и осознать, как и почему мы потребляем то, что в нем происходит. В первой части мы рассмотрели различные типы нарциссов и нарциссические модели поведения, а также некоторые причины, по которым нарциссизм множится в нашей культуре в геометрической прогрессии. Но что делать, если нарцисс оказывает непосредственное и очень реальное влияние на вашу жизнь? Во второй части мы рассмотрим токсичных людей в вашей жизни, будь то партнер, родитель, начальник, коллега, брат или сестра, друг, родственник или даже ваш ребенок. А также я предложу конкретные стратегии, как выстраивать эти отношения и заботиться о себе. Эта книга — руководство, которое можно персонализировать. Если ваши родители не были нарциссами, то эта часть может не сильно вас заинтересовать, но, например, нарциссическая сестра могла поломать вашу семейную систему. Ваш супруг может быть адекватным человеком, но при этом вам приходится взаимодействовать с жестоким токсичным коллегой на работе. Стратегии во всех ситуациях одинаковы, но все эти отношения качественно отличаются друг от друга, и поэтому каждый тип контактов освещается по-разному. Цель этой книги — помочь вам, если вы оказались втянуты в общение с нарциссами, понять это как на индивидуальном, так и на общественном уровне и не пострадать от людей, которым вы, возможно, когда-то доверяли.